Валька. У Вальки два состояния: она либо рыдает, либо поёт песни. Рыдает Валька в голос, под воем, разбрызгивая слёзы, как крокодил в мультике. А вот песенное состояние у Вальки вариативное. Она может мурлыкать себе под нос еле уловимое легато или стаккато, а погружаясь в мысли, она раскачивается на стуле и издаёт что-то буддийское типа оум. Но может легко из места уйти в надрыв. «Ой, на что ж ты, маменька, да ж меня ж рожала!» Или набуровить себе Чайковского, прикусить калачиком, повести спелым плечиком. «А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь!» У Вальки вообще все спелое, кроме мозгов, но это в хорошем смысле слова. Баба-то она хорошая, добрая и не шалава какая, а женщина с пониманием и статью. Валь, тут лифчики для женских зон привезли. Твой размер есть, тебе оставить? А красивые? Красивые, Валь. Нельзя мне красивые. У меня муж ревнивый. Ты посмотри, может, не красивые есть? Валька, наш контингент. У Вальки все вокруг сидят. Сын сидит, племянник сидит, и пришла она к нам за помощью. Мы адвоката ей для деток оплачиваем. Их посадили, а они не виноваты, хоть осталопы. Мы оплачиваем Вальке адвоката, но не целиком, а в доле. Целиком не можем, потому что мы не понимаем, почему у Вальки нет денег. Валька сорокет. Она задорная, справная баба, всё может. Парикмахер она хороший, и маникюр-педикюр тоже может, но не работает. И мы никак не можем понять почему. Валька говорит: "Как вы не понимаете, у меня сын и племянник невинные в тюрьме сидят, и я не могу работать. Я в переживаниях". «Так у всех так, Валь. Все работают. Тюрьма – дело дорогое, да и отвлечешься от своих страданий заодно. Очень трудотерапия помогает. У Вальки большая семья. У Вальки есть, стал быть, ревнивый муж, он дальнобойщик, но не работает. Ему что-то как-то ставки не нравятся. Дома сидит. Дешевле на диване, чем по таким ставкам корячится». Вот ещё брат имеется. Ему 40 нет ещё. Он тоже дальнобойщик. Временно не работает, а также временно разведён. Жена ему редкая стерва попалась. Прямо из дома выгоняла: "Иди", говорит, "в рейс на работу". А сама куда намылилась? Известно же куда. Прямо и двое детей ей не помеха, лишь бы мужа с рук сбыть. Бывают же такие корыстные бабёнки. Оль, вам там никому жених не пьющий не нужен. Да. А ещё была сестра. Вот чей сын вместе с Валькиным в тюрьму сел, но сестра от рака померла, очень мучилась. Совсем не было денег ей лекарств купить и на памперсы под конец тоже не было. Жутко умерла она, вся в дерьме по пояс. Муж-то был у неё, конечно, хороший мужик, ветеран Афганистана. Нет, не работал. Ну сама по суди. Он же в Афгане воевал, у него травма. Ну и что, что 30 лет как война закончилась? Это ж война. А потом у них ещё дочка, ей 14 лет. А с подростками трудно. Мать-то померла, а ещё у меня дочка тоже подросток, боксом в секции занимается. Мне ж её на секцию отвезти, привезти надо. Ну вот. А ты говоришь, работать. Когда работать-то? Валька при этом безотказная и работящая, и без дела сидеть совсем не может. то придёт, окна помоет, то увяжется с нами в 5:00 утра в приют для бездомных и останется там на сутки, пока всех не перемоет и не перестрижёт. Валь, а живёте-то вы на что? На кредиты. То я возьму, то муж, то брат. Вот ещё квартиру заложили 2 года назад, а теперь продать не можем. Валь, а как же вы заложенную квартиру продаёте? Или вы кредит выплатили? Да как же его выплатить-то? Не, нам его никак не выплатить. Валь, а много кредитов-то у вас. Да я и считать-то боюсь. Всё одно не выплатить никогда. И чего считать-то? Валь, может, вам всем работать пойти? Да зачем же нам работать? Тогда всё, что заработаем, на кредиты и проценты пойдёт. Нет нам никакого смысла работать. Валька не может думать про завтра. Даже не про то завтра, которое через 10 лет, а про то, которое на утро. Валька не ходит в магазин, но дом у Вальки полная чаша. Вот сегодня опять с пирогами пришла, сама испекла. Половина с рисом, луком и яйцом. «Валь, а продукты ты где берешь? Ну вот яйца там, муку, рис». «Так в деревне же». «Валь, ты в электростале живешь, там рис не растет». «Так я ж на спирт меняю». «Валь, а спирт где берешь?» «Так из орла мне со спиртзавода приносит». Валь, а в Орле у тебя кто? Так нет у меня никого в Орле. Оттуда спертовозы идут и нам завозят. А ты им что? Так пироги же. И как-то всё у Вальки на распев выходит. Ну, конечно, если там про сына спросишь или про кредиты, или про сестрицу покойную, тут Валька ясное дело принимается рыдать. Тогда ей чайку хорошо подсунуть, она отхлебнёт разок другой, да сразу окна мыть принимается, или бомжей стричь, или раковину тереть до блеска рекламной стоматологии. И вот уже мурлыкает под нос: Бывает всё на свете хорошо, в чём дело сразу не поймёшь, и не знаешь, что с Валькой делать. То ли дрена ей вдоль спины, то ли поставить в уголок и любоваться на красоту, характер и смекалку. И пироги, конечно, у неё чудо как хороши.